Анна Алора. Кто сказал, что мы не пара? Глава первая. Лиза сняла очки и потерла уставшие глаза. Потянулась и выключила, наконец, компьютер. Тотчас ожил мобильник. «Лизонька, уже восемь часов, детка!» — раздался хриплый голос. Девушка огляделась по сторонам, хотя и так знала, что во всем офисе осталось только два человека — она и Денис Павлович. — Да, ба, уже иду. Пришлось задержаться, прости, пожалуйста, — быстро ответила она и едва успела нажать отбой, как открылась дверь приемной, и вошел он. Девушка скорее положила телефон на стол и вниз. — А, Лиза, вы еще здесь? — обрадованно сказал Денис Павлович. Лизина сердце замерло. Она работала тут уже второй месяц, а Денис Павлович ее не замечал от слова совсем. Конечно, это ее не удивляло. Внешность у Лизы была так себе обыкновенная внешность. Роста среднего, сложения субтильного, с тонкими волосами мышиного цвета до плеч. Характер у Лизы был... Слабый был характер. Вот прямо как ее волосы. «Правда, ноги длинные, и грудь какая-никакая имелась, целый второй размер, идеальной формы, как когда-то говорил Илья». А Денис Павлович? Денис Павлович был мужчиной видным, слегка за 35, довольно высокий, с серыми стальными глазами и плотно сжатыми губами, римский нос с горбинкой и подбородок с ямочкой. Шикарные каштановые волосы он стриг коротко. В общем, ему шло, хотя иной раз Лиза предавалась мечтам. Ему бы очень пошли длинные волосы до плеч. Они ведь такие шикарные, волнистые, жалко стричь такую красоту. И Лиза сразу представила, как она касается этих волос и пропускает их между пальцами. Или бережно и осторожно наматывает их на палец, приближаясь к его лицу. Его губы. Вот тут фантазия девушки дальше не шла. «Нет, она, конечно, могла нафантазировать и более того. Но зачем? Зачем мечтать о несбыточном? И разве такой мужчина посмотрит когда-нибудь на такую серую мышку, как Лиза? Конечно, не посмотрит. Он и не смотрел. Здоровался, конечно, улыбался одними губами, витая мыслями, очевидно, в очередных тендерах. Да и был он трудоголиком». Особенно сейчас, когда остался один, про то, что Денис Павлович недавно развелся, Лиза узнала случайно и также случайно услышала о возможном сокращении. Так шла мимо курилки, где любили тусоваться девочки из бухгалтерии, и услышала ненароком. Поэтому «Радостная вы еще здесь» потрясло Лизу сильнее слухов о возможном сокращении штатов. — Да, Денис Павлович, — взяла себя в руки Лиза, — вы что-то хотели? Сердце забилось, как сумасшедшее. Денис Павлович даже расправил плечи и радостно вручил Лизе пару листов бумаги. «Эти материалы нужно срочно перевести, отсканировать и переслать партнёрам, желательно в ближайшие полчаса. Сможете?» И он посмотрел на девушку своими серыми глазами от одного взгляда, в которые у неё чуть не остановилось сердце. Впрочем, Лиза вообще была довольно безотказным человеком, и с языками у нее было отлично, потому и взяли девушку с совсем не выдающимися внешними достоинствами в эту фирму. но два документа и за полчаса лиза с сомнением посмотрела на протянутые документы и взяла их в руки быстро пробежала глазами и поняла что успеет не за полчаса, а так за сорок минут. конечно денис павлович кивнула девушка и положила бумаги на стол. Опять надела очки в тонкой серебристой оправе и уткнулась в первый лист. А руководство благосклонно улыбнулось и быстрым шагом отправилось прочь из офиса. «Что-то он рано сегодня», — удивилась Лиза. «Обычно раньше девяти не уходит. А вот бабушка меня убьет», — подумала девушка и опять потянулась за телефоном. «Ба, тут работы привалило. Нет, я быстро справлюсь. К полдесятому точно дома буду. У тебя же все есть?» А когда Валюша ушла? Только что. Лиза приуныла. Платить сиделки за сверхурочные она уже привыкла. Но в этом месяце прямо вышла из бюджета. Соседи сверху залили. Пришлось срочно делать ремонт. Нет, они люди неплохие и обещали даже отдать какие-то деньги. Вот только когда они у них появятся. А Лиза подозревала, что будет это не скоро. Третий малыш у них родился. Поэтому девушка радужных планов не строила. И хоть бабуля резко отказывалась от сиделки, прекрасно понимая, как приходится выкручиваться Лизе, вот тут девушка стояла насмерть. Оказывается, не такой уж слабый у нее характер. «Нет, ба, ни за что. Я не хочу, чтобы ты целый день лежала одна. У Валюши прекрасные рекомендации. Я уверена, что вы с ней подружитесь», — закончила она тот разговор. Софья Ивановна даже вспылила и попыталась приподняться на постели. «Ба, сейчас же ляк!» — кинулась к ней Лиза. «Ты что? Только-только кости начали срастаться!» Девушка насупилась и нехотя сказала. «Ну хорошо, ба, а давай попробуем, ну хоть дня три. Познакомишься с Валюшей, присмотришься, а?» И она умоляюще посмотрела на бабулю. Софья Ивановна провела рукой по седым, но все еще роскошным кудрям, и сдалась внучке на милость. «Ладно, давай свою Валюшу!» «Посмотрю, что за птица такая!» И тяжело откинулась на подушки. Лиза вздохнула и поскорее прогнала воспоминания. Сосредоточилась на переводе и быстро зацокала клавишами. Но за сорок минут ей уложиться никак не удалось. Ладно, перевод. Но тут как назло заглючил офисный сканер. Вот имел он такую нехорошую привычку капризничать в самый нужный момент. Хорошо еще, что девушка имела к технике свой подход. Он был прост. Всего-то вытащить вилку из сети, подождать пару минут и включить вновь. Лиза быстро выполнила известный маневр, но в этот раз что-то пошло не так. Компьютер не видел сканер в упор. Девушка взглянула на висящие напротив строгие офисные часы с темными стрелками на белом циферблате. Часы показывали ровно 21.00. «Не успею к полдесятому», — сразу поняла Лиза.